Глава 17 ТРИАДА «Значит, говоришь, тебе есть чем заинтересовать триаду?» Вертиго, высокий и красивый лощеный мужчина лет сорока, с благородной проседью, покрутил в руках коррозию и вернул ее мне. «Игрушка занятная. Видел аналоги, но не такого качества. А у тебя много таких?» «Два десятка. Но предложить вам я хочу другое». «Намного-намного круче!» «Это мы еще посмотрим», — проворчал он. «А покажи хоть, какова эта пушка в действии. Это ж твоя личная, привязана к тебе». Вместо ответа я выпустил из рапторианской штурмовой винтовки очередь кислотных капсул в стену металлических шкафов. Сначала эффект был такой, будто брызнули кипятком на лед. Металл начал плавиться и съеживаться, Повалил дым, и вся стена истаяла, открыв проход в другое помещение. Если внутри и были трупы, от них ничего не осталось. Вертиго поморщился, зажал нос и качнул головой на выход. «Пойдем ко мне во флайер, там пообщаемся». Его взгляд застыл на капле Гордисто, внутри которой сидел заточение мелкий. «Жив, говоришь, наш парень?» «Зря, зря». Я кивнул отозвал стражи, и тот исчез, втянувшись в собственное карманное измерение. На полу, скрючившись в позе младенца, лежал и дрожал мелкий. Под ним растекалась лужа. «Не надо! Не надо, Вертиго! Я не виноват! Так само случилось!» — бормотал он. Вертиго в белой рубашке с закатанными рукавами, брюках и эксклюзивных туфлях приблизился к нему, ногой перевернул так, чтобы рассмотреть лицо, сплюнул. «Нехорошо, мелкий. Ты меня подставил, проявил непростительную глупость. Скажи спасибо мистеру Райли, что он не воспользовался ситуацией. А я, дурак, еще спешил, летел через полмира». Вздохнув, он прострелил ему голову. Лазменный сгусток прошел насквозь, оставив дыру с обугленными краями. «Мы здесь закончили». Что-то насвистывая, он подал знак следовать за ним и вышел из морга. Я потопал рядом, натянув на глаза кепку с длинным козырьком. Ее привезла Лекса. Полезная оказалась штуковина. Она была со встроенным голографическим генератором и маскировала черты лица. «Уберите там все», — велел Вертига двум торпедам у выхода. «Мы с Райли пообщаемся, у нас нашлись общие интересы». На подземной парковке он указал мне на серебристый спортивный флайер и сделал приглашающий жест. «Устраивайтесь поудобнее, мистер Райли», — вежливо предложил он. «В мини-баре есть прохладительные напитки. Водитель глухонемой, не пытайтесь с ним заговорить». «А вы?» — ответил я в его же манере. «А мне нужно посоветоваться с боссом. Сами понимаете, ситуация не самая стандартная, а инициатива в нашей организации не приветствуется». Забросив внутрь флайера пиджак, который до того держал на локте, Он отошел, с кем-то поговорить по кому. Подслушать его не удалось. Когда я устроился поудобнее в салоне, водитель закрыл дверь. Достав из мини-бара бутылку фруктовой газировки, я с наслаждением опустошил ее и, откинувшись в кожаном кресле, прикрыл глаза, собирая в кучу мысли прошедшие события и в который раз анализируя свой замысел. Лекса увезла Мики, Джослина и Бертрана в безопасное место к одному своему знакомому, где те. Могли переждать, пока я все улажу. Как я понял, Лекса оказалась в прошлом какой-то знаменитостью. Так она мне объяснила, когда Мики сказала, что узнала ее. Услышав это, Джослин фыркнула, что тут нечем гордиться, и на этой загадочной реплике Лекса накрыла их сферой тишины. После этого Джослин с Бертраном не произнесли ни слова, а Мики молчала с загадочным видом, пока Лекса их не увезла. Мне было все равно, кем она была в прошлом, но из любопытства я все же решил выяснить это. Потом, когда будет время. Перед уходом, накрыв нас сферой тишины, Лекса сообщила, что поскольку я в розыске, передвигаться по миру мне будет крайне сложно, учитывая проверки на границе каждого гражданского дистрикта. Нельзя посещать районы категории выше, чем твой гражданский статус, без особых причин. Поэтому девушка предусмотрительно сделала для меня новую личность. Я получил новое имя, а преступник Картер Райли — совсем другую биометрию. «И как же меня теперь зовут?» — поинтересовался я, наблюдая, как девушка, вбивая данные в свой ком, перепрошивает мой идентификационный чип. «Александр Синклер», — ответила она. «Кстати, теперь ты мой муж». Мило улыбнувшись, новая жена чмокнула меня в щеку и увела мою бывшую жену и ее партнера, а также Микки. «Без меня меня женили», — подумал я, и остался в морге ждать вертигу. За это время я привел себя в порядок, собрал все выданные бандитам вещи, после чего окончательно продумал, как буду решать проблему с триадой. Все упиралось в то, что мне нужно было выйти на самый верх, потому что вести переговоры с кем-то хотя бы ступенькой ниже не имело смысла. Слишком амбициозным было то, что я им хотел предложить в обмен на спокойствие и безопасность моей семьи. Ну, а если кто-то в триаде вдруг пострадает в погоне за наживой, я не виноват. Вертиго, появившись в морге, повел себя хладнокровно, когда вместо своих подчиненных встретил меня. «Райли», — констатировал он, — «мои люди мертвы?» Я подтвердил, что мертвы все, кроме мелкого, и предложил побеседовать. Выборочно рассказав ему обо всем, что произошло со мной на лайнере, на Сидусе и позже на Огоне я его заинтересовал. Несколько образцов оружия и экипировки, что я ему показал, подтвердили мои слова. Теперь Вертигу нужно было получить указание босса, которого мне тоже придется в яму. Отрывисто бросил Вертигу водителю, продублировав сказанные жестами на языке глухонемых. Сев в салон, обратился ко мне. «Босс с тобой встретится». Пока Флайер взлетал, он протянул мне силовые браслеты. «Надень ради моего спокойствия». Покачав головой, я отказался. Мелкому и его людям это не помогло. «Как хочешь», — он пожал плечами и отвернулся, уставившись в окно. Мы покинули дистрикт в считанные минуты. Путь через океан Флайер проделал за час с небольшим, и я использовал это время, чтобы больше узнать о Триаде. О ней Вертигу рассказывал неохотно, Но все же с гордостью. А вот когда я спросил его, насколько высока позиция его шефа в организации, ответил сухо «Для меня выше Саймона никого нет. Если есть кто выше, это не мое дело». «И много людей выше Саймона?» «Понятия не имею. Доберемся до ямы, сам спросишь». Ямой называлась их бандитская база в британском дистрикте. Огромное здание-город, уходящее на сто этажей не только вверх, но и под землю. Такие сооружения строились крупными корпорациями, чтобы полностью покрыть потребности всех сотрудников. В них было все. От собственных электростанций до мусора, перерабатывающего завода и теплиц. Корпорация, построившая здание, обанкротилась, и оно ушло с молотка. Границы европейского дистрикта мы пересекли без проблем, но моя новая личность не пригодилась. Флайер-Вертигу не стали досматривать. Наш флайер влетел в здание через раскрывшиеся врата в земле и устремился вниз, да с такой скоростью, что у меня заложило уши. Вертигу недовольно посмотрел на водителя, но промолчал. Мы спускались в шахте, и мелькающие огни отсекали этажи. Я сбился со счета, но пролетели мы точно больше 30 уровней. Нас встречали. Мы припарковались, и наш флайер окружили два десятка серьезных боевиков в дорогой экипировке частной военной компании, а когда я вылез наружу, к ним присоединились вышедшие из тени люди в экзоскелетах. Два мобильных роботанка Армадилио, четыре до более знакомых Джиггернаута, полтора десятка гадюк и мангустов. То, что я принял за парковку, оказалось территорией мусорки. Полсотни метров до потолка, сотни метров вдоль и поперек, уставленные грудами отходов, Недалеко от нас Наска пошились роботы-сортировщики, Чуть дальше гудели жернова утилизатора. «К чему это все?» — поинтересовался я у Вертига, когда тот выбрался из флайера. Он отмахнулся, мазнул взглядом, словно по пустому месту, накинул пиджак и начал поправлять галстук, съехавший на бок. Мне все стало понятно. Как я и предполагал, изначально в Вертига боролись два чувства. Оставить меня и все мои богатства при себе — Или все же доложить обо мне наверх? Видимо, первая победила. Никто не собирался договариваться. Со мной хотели поступить так же, как мелкие его подельники. Вытрясти все по-добру, по-здорову. Я мысленно выругался. Ну и дурак же ты, Картер. Нашел, с кем улаживать дела миром. Не подавая виду, я продолжил разыгрывать непонимание. «Вертигу, что это значит? Мы же договорились». Ты же обещал, что твой босс поговорит со мной». «Обещал», — презрительно протянул Вертиго. «Я хозяин своему слову. Захотел — дал слово, захотел — забрал назад. Нахрен ты мне сдался, Райли, если у меня есть свой коллектор со всеми апгрейдами вытяжки». Отступив заряд бойцов, он скомандовал. «Валите его, ребята. Помните про жидкого робота, его мочите первым». Совокупный огонь бандитов ударил в выставленный мной звездный бастион. Эпический защитный мод, вытянутый из останков Убамы, играючи справился с поглощением урона, а я уже держал в правой руке кромсатель. Облако квантовых частиц замерцало разрядами и начало увеличиваться, постепенно накрывая всех, кто стоял передо мной. Другими бойцами занялся призванный Гордисто. Потоки темной энергии оборвали грохот выстрелов и крики боли. Минуты через полторы Вертигу, как и мелкому, довелось на своей шкуре испытать объятия жидкого робота. Он раскололся еще быстрее, сообщив, где искать Саймона. Но гордисто перестарался с объятиями. «Наверное, древний страж Рихегуа хорошо считывает напряжение в моем гормональном фоне, как говорил один рапторянец.